Когда часа через 3 на меня свалился совершенно счастливый Джуфин, я уже окончательно утратил желание скандалить. Сэр Мелифар внезапно решил, что теперь его очередь поднимать моё настроение, и у него почти получилось. Ему помогали Друпи, Куруш и прочие диковины и фауна управления полного порядка, вроде генерала Бубуты. Кроме того, мне достался один совершенно настоящий поцелуй, почти украдкой в полутемном коридоре управления, где я столкнулся с леди Миломори, которая как раз доставила в дому моста очередного кудесника, проштрафившегося прошлой ночью. Мы все здорово надеялись, что он окажется последним. Так что я просто адресовал своему шефу укоризненный взгляд, единственное, на что меня хватило. Ага, мудрый сэр Макс уже разоблачил коварного интригана. Поздравляю! Драться будем? весело спросил Джуфин. Или поговорим, как джентльмены? Куда уж мне с вами драться? вздохнул я. Почему бы и нет? Думаю, ты вполне мог бы попробовать, оптимистически заявил он. Мой добрый приятель Ёнги поставил бы на тебя, гарантирую. Где он, кстати? равнодушно поинтересовался я. Там, откуда ты его извлёк, я полагаю, или ещё где-нибудь. Парень выполнил свою часть договора, а я свою. Думаю, наши горожане больше никогда в жизни не поверят ни одному печатному слову, начиная с утренних газет и заканчивая энциклопедией Сэра Манги. Ох, видел бы ты ошеломлённые рожи свидетелей его покаяния на площади зрелищ и увеселений. Одним словом, несколько дюжин репутации, начиная с моей благополучно восстановленной. Наши славные горожане надолго зареклись от дальнейших экспериментов с запретной магией, и я честно отпустил Йонги на все четыре стороны. Глупые выражения, правда? Их ведь гораздо больше этих грешных сторон. Не сомневаюсь. Ладно, а теперь скажите, зачем вы меня так перепугали? Это было обязательно меня обманывать? Это было совершенно необходимо, спокойно ответил Джуфин. Странно, сэр Макс, что ты до сих пор не обратил внимания. Я никогда ничего не делаю просто так, даже глупости. Скажем так, особенно глупости. Если уж я задел локтем кружку, и она упала на пол, значит, так было нужно. Ваша очередная кружка очень интересуется. На кой чёрт вам понадобилось ронять её на пол, ехидно сказал я. Всё очень просто. Мне был нужен Йонги, Джуфин пожал плечами. Мне приспичило заполучить этого горе-писателя, причём куда больше, чем ты думаешь. А тебе было нужно совершить это грешное путешествие по тропе мёртвых, просто потому что время пришло. Ну вот так бы сразу и сказали, вздохнул я, а то мир рушится, мир рушится. Не нужно делать из меня идиота. Я и так вполне идиот». «Возможно, ты мне не поверишь», — доверительным шепотом сообщил Джуффин, «но у меня есть забота поважнее, чем тестирование твоих умственных способностей». «Слушай, Макс, у тебя ведь неплохое воображение. Призови его на помощь и представь себе, что бы было, если бы я честно сказал тебе». Вообще-то ничего страшного не происходит, мир пока не рушится, с текущими неприятностями мы худо-бедно справляемся. Но всё-таки было бы неплохо, если бы ты любезно позволил мне превратить тебя в некое невероятное существо, поведение которого ты не сможешь контролировать и отправить по тропе мёртвых на поиски покойного Йонги. Да, кстати, я никогда раньше не занимался подобными фокусами, а в глубине души почти уверен, что вернуться из этого путешествия тебе не удастся. Не думай, что такое предложение вызвало бы у тебя приступ энтузиазма. Я тоже так не думаю, признался я. Но неужели вам действительно настолько приспичило заполучить Юнги? Ещё бы. А всё моя проклятая кетарийская практичность. Знать, что есть способ уладить все проблемы одним махом, вместо того, чтобы посвятить этому великому деянию остаток своей жизни и даже не попытаться. Извини, Макс, но это не для меня. Впрочем, если бы ты сам не завёл разговор про жизнь после смерти и про так называемую душу Юнги, которая должен вернуться и исправить последствия своей идиотской выходки, я бы ни за что не стал подвергать тебя такому риску. Но если уж сказал мяу, будь любезен показать когти. И ты их показал, надо отдать тебе должное. Слушай, сэр Макс, не будь занудой. Ты и сам прекрасно знаешь, что пальцем не пошевелишь, пока тебя не припрёт к стенке. Вот я и припёр, и ты просто замечательно пошевелил своим грешным пальцем. Какие проблемы? Я вдруг кое-что вспомнил и расхохотался. Были в моем веселье истерические нотки, порядком раздражавшие меня самого, но я их быстро ликвидировал. Джуффин взирал на меня с некоторым удивлением. «Знаете, как проводит вечность ваш приятель Йонги? Там, по ту сторону смерти?» Сквозь смех спросил я. Я только что вспомнил. «Там с ним были вы и магистр Нуфлин. Вы делали ему педикюр, честное слово». «Ну хорошо, хоть не что-нибудь другое», — усмехнулся Джуффин. Да уж, можно только позавидовать его сладким видением. Простой он, в сущности, парень, наш хитрец Йонге. Такой изощренный ум и такие примитивные устремления. Знаешь, что он мне сказал, пока ты дрых? Признался, что затеял всю эту историю со своими мемуарами специально для того, чтобы насмешить вечность. Сказал, что всю жизнь пытался привлечь к себе ее внимание. И безобразие свои творил не для собственного удовольствия, а для этой привередливой дамы, если, конечно, вечность можно назвать дамой. Юнги совершенно уверен, что его личность уцелела после смерти именно потому, что он понравился вечности. Дескать, она не могла отказать себе в удовольствии и дальше любоваться на его проделки, а посему великолепный Юнги Мелихаиз может благополучно продолжить своё существование. Дырка над ним в небе, Макс. Он меня почти убедил, хотя сейчас я, конечно, понимаю, насколько бредово звучит подобное утверждение. Да, уж вяло откликнулся я. Знаете, если в вечности действительно всё это нравится, значит она дура. Вечность дура, с удовольствием повторил Джуффин. Напиши это на первую попавшуюся стене, Сармакс, я тебя умоляю. С удовольствием невольно улыбнулся я. Впрочем, вам самому даже с подручней. Вы же живёте на левом берегу, у вас там и стены, и заборы в темноти мущат, а по ночам темно и безлюдно. А ещё лучше, напишите это в небе огненными буквами. Вы же наверняка умеете. Ладно, а теперь скажите, можно я отвезу домой свою собаку и себя самого заодно? Я устал зверски. Могу себе представить, сочувственно кивнул Джуфин. Ладно уж, можешь спать, пока самому не надоест. Благо все наши беды уже позади. Если меня никто не разбудит до завтрашнего утра, я перестану на вас обижаться и даже не буду писать донос магистру Нуфлину, проникновенно сказал я. Более того, я порву те 748 доносов, которые уже успел написать в ваше отсутствие. Я действительно дрыг как убитый. Друпи улёкся на пороге моей спальни. Он наотрез отказывался со мной расставаться, да и мне в его присутствии, честно говоря, было как-то спокойнее. А когда я проснулся, было замечательное солнечное утро, и события минувшего дня показались мне нелепым сном, который можно забыть, а можно и вспомнить, почему бы и нет. По дороге в дом моста я внимательно разглядывал городские улицы. Ничего из ряда вон выходящего там не обнаруживалось, и это радовало меня бесконечно, как всегда после очередной передряги. Ты проспал всё на свете, весело сообщил шеф, встречая меня на пороге кабинета. Прими моё соболезнование, сэр Макс. Можешь считать, что твоя жизнь прошла совершенно напрасно. Что ещё у вас случилось, а задача наспосил я? Этой ночью в стенах управления вершилась воистину великая мистерия, драматическим шёпотом поведал мне Джуфин. Тайное разбирательство по делу генерала Бубуты. Можешь себе представить? Не могу, честно сказал я, и удивлённо спросил. «А как же амнистия для всех жертв Йонги Мелихаиса? Вы же говорили, что...» «Все правильно», — кивнул Джуфин. «Никто не потащит Бубуту в суд. Да и нас с его величеством Гуригом никто в суд не потащит, если уж на то пошло. Официально считается, что ничего не было. Думаю, через несколько лет даже сами участники событий поверят, что этот негодник Йонги подло их оклеветал. Но генерал Бубута — обладатель ока гнева, и мы были просто обязаны выяснить, может ли он и дальше оставаться под его защитой». «Что это за око гнева такое?» — изумился я. «Впервые слышу». «В этом прекрасном мире, хвала магистрам, полным-полно вещей, о которых тебе еще предстоит услышать впервые, счастливчик», снисходительно улыбнулся Джуффин. «Если честно, я тебе даже немного завидую. А око гнева — действительно занятная штука. Своего рода талисман от служебных неприятностей. Это вообще отдельная история, и, между прочим, довольно длинная. Тогда рассказывайте, — попросил я. Обожаю длинные истории». Не сомневаюсь. Ладно, могу и рассказать. Джуфин поудобнее устроился в кресле, подождал, пока я усядусь напротив, и заботливо подвинул ко мне кружку с камрой. Дело было так. Когда Соединённым королевством правил Гурик V по прозвищу Малыш, а он действительно был маленький, уточнил я. Вполне маленький. Не такой, как граф Гачил и тёмный мешок, но всё-таки маленький. Думаю, тебе он достал бы едва до плеча. Так вот, в его времена существовал орден Стальных каблуков. Не слишком многочисленный, но весьма могущественный. Все члены этого ордена носили особую ритуальную обувь на высоких каблуках из драгоценной стали, украшенных совершенно фантастическими узорами. Я видел одну пару в королевской сокровищнице. Это нечто, можешь мне поверить. Понятно, что Гуригу Малышу это не нравилось. Почему удивился я? В отличие от вас, мне как раз совершенно непонятно. Но сам подумай, он был такой маленький, усмехнулся Джуфин. А эти ребята в своих каблучишках, такие огромные, королю казалось, что это наносит ущерб его достоинству. Одним словом он запретил членам ордена носить обувь на каблуках в общественных местах. Те ясно дело возмутились и наотрез отказались выполнять королевское распоряжение. Пустяковая история стала поводом для войны амбиций. Дело закончилось тем, что Гурик V издал официальный указ о роспуске Ордена Стальных каблуков. Понятно, что ребята не захотели сдаваться без боя. Великий магистр Ордена Хелидрох Кайда решил, что малыш слишком плох для того, чтобы его жизнь была долгой. Поэтому он наложил заклятие на деревья К립хе, которые росли в парке неподалёку от замка. Ты помнишь, как выглядят эти деревья? — Такие изящные невысокие деревца с крупными красноватыми листьями и белоснежными цветами, — неуверенно спросил я. — Ага, с крупными красноватыми листьями, под которыми скрываются длиннющие шипы, — кивнул шеф. — Вот шипов-то я никогда не замечал, — вздохнул я. — Ничего удивительного. Деревья-крепхи умеют прятать свои шипы до поры до времени. — Не волнуйся, сэр Макс, уж ты-то хвала магистрам не похож на человека, который может поссориться с деревьями. Надеюсь, что так улыбнулся я, если уж они такие сердитые. Не то чтобы очень. Но после того, как магистр Хелидрох Кайда наложил на них своё заклятие, эти грешные деревья совершенно взбеленились. Они напали на короля во время его утренней прогулки. Наверное, это звучит довольно забавно, но когда на тебя нападает несколько дюжин деревьев в крипхе, снабжённых крепкими и острыми 4-дюймовыми шипами, настроение быстро портится, можешь мне поверить? К счастью, Гурик V отправился на прогулку в сопровождении своих друзей, нескольких придворных дам и двух гвардейцев дворцовой стражи. А неподалёку работал садовник, его жена и четверо помощников, которые сразу поняли, что дело неладное, и бросились на помощь. Одним словом, рядом с королём оказалось 18 человек готовых прикрыть его своим телом. А одна из придворных дам сохранила достаточно самообладания, чтобы послать зов придворному колдуну, который только-только отправился спать после ночных бдений. Его звали Гильдрих Зеленобровый, и он был одним из самых удивительных типов, которых когда-либо носила земля. Гильдрих быстренько усмирил деревья, так что все участники события остались живы, хотя и истекали кровью. Пострадал и сам король. Одно из деревьев сумело-таки до него добраться. Так его величество Грик V лишился правого глаза. Его придворные лекари могли бы исправить положение, но король твёрдо решил использовать свой вытекший глаз иначе. Если верить летописям тех лет, у малыша имелось великое множество разнообразных пороков, как у всякого нормального человека, но он не был неблагодарным. Король решился на бдить своих спасителей совершенно особыми талисманами. Чтобы изготовить эти вещицы, он собственнаручно расплавил в холодном огне свой мёртвый глаз и алые алмазы Уандука. Так появилось на свет 18 колец, известных под именем Око гнева, и так родилась одна из самых замечательных придворных традиций. Когда король считает, что кто-то из его подданных оказал ему неоценимую услугу, он может подарить ему одно из этих колец. А после смерти своего хозяина Око Гнева возвращается к королю. Такие талисманы не передаются по наследству. Око Гнева хранится в сокровищнице до той поры, пока очередной король не решит, что один из его подданных оказал ему неоценимую услугу. А как они работают эти вещицы, с любопытством спросил я. Но в первую очередь око гнева — это что-то вроде охранной грамоты, — объяснил Джуффин. Обладателя такого талисмана нельзя судить и посадить в тюрьму. Его нельзя даже выгнать с государственной службы. Но Гурик Пятый был разумным человеком. Он прекрасно понимал, что подобная безнаказанность никому не идет на пользу. Вся хитрость в том, что око гнева само может решить, насколько распоясался его счастливый обладатель. «Это как же?» — с любопытством спросил я. «Очень просто». Если владелец талисмана начинает безобразничать, его вызывают на дознание, непременно с кольцом на пальце. Специально уполномоченное официальное лицо зачитывает талисману полный список прегрешений его владельца. Мы нынешнюю ночь мне пришлось взять на себя эту почётную обязанность во имя сохранения тайны. Можешь мне поверить, я получил море удовольствия. Верю, кивнул я. Чего я так до сих пор и не понял, так это откуда у бубуты взялся королевский талисман. Как это откуда? Это подарок Гурига VII. Ты же знаешь, что Бобуте имел счастье прикрыть своего короля от вражеского палаша в битве при Кухутане. Ага, фыркнул я. Более того, я даже видел у него дома кошмарное живописное полотно, изображающее сие чудесное событие. О, портрет кисти покойного Гальзы и Ланы. Тебе крупно повезло, расхохотался шеф. Будет о чём вспомнить в последнюю минуту в случае чего. Да уж, вздохнул я. Так что, выходит, Бобути выдали око гнева за особые заслуги? Ну да, ему и еще шестерым боевым генералам. Покойный король понимал, что им нелегко придется в мирной жизни, и сделал для них, что мог. Насколько мне известно, остальные 11 талисманов пока хранятся во дворце. Нынешний король еще ни разу не влипал в серьезные неприятности, так что его придворные при всем желании не имели ни малейшего шанса заслужить такую награду. Ясно, кивнул я. Ладно, поехали дальше. Я уже понял, что вы сообщили Бубутиному талисману о проделках его владельца, как того требует традиция. А в чем тут соль? Соль в том... что Око Гнева внимательно слушает выступление докладчика. Если талисману кажется, что его хозяин переступил некую роковую черту, Око Гнева приобретает свой прежний ярко-красный цвет, а в его глубине можно заметить самый настоящий глаз, маленький, но сердитый. Это значит, что отвечик перегнул палку. Талисман возвращается в королевскую сокровищницу, а его обладатель становится обыкновенным человеком, которому лучше не иметь никаких неприятностей с законом. Если он опять начнёт куралесить, у него возникнут большие проблемы, ему припомнят и старые грехи. Такой вот нехитрый принцип. Дескать, греши, если уж ты такой великий герой, но знай меру. Ну и как, будто остался без талисмана, нетерпеливо спросил я. Можешь себе представить? Его пронесло, усмехнулся Джуфин, хотя Бубута был на волосок от крупных неприятностей. Пока я зачитывал список его проделок под мудрым руководством Йонги, око гнева сохраняло спокойствие. Но когда в финале я из чистого ехидства сообщил оку гнева о тайных полетах бравого генерала полиции по собственному сортиру, с унитаза на унитаз, камень слегка порозовел. Бубуту чуть удар не хватил. Во-первых, он был уверен, что пропал. А во-вторых, до сих пор он полагал, что его магические эксперименты с левитацией в клозете остаются самой страшной тайной Соединенного Королевства. Но в последнее мгновение его талисман передумал и снова стал прозрачным, а Бубута сел на пол. Я уже думал, он сейчас в обморок грохнется. Я сейчас сам в обморок грохнусь, простонал я тихо хрюкая от смеха. Не могу сказать, что история про бабуту была самой остроумной шуткой всех времён и народов, но я никак не могу успокоиться. Наверное, мне просто требовалась хорошая разрядка.